Глава 14. Мария. Просыпаюсь и сладко тянусь в своей кроватке. Сквозь открытое окно свежий ветерок колышет тонкий тюль и дарит приятную прохладу. Птички поют на все лады. Жужжит кто-то, пытаясь пробраться в комнату, но сетка на окне, слава богу, не дает. Сажусь на постели и свешиваю ноги. Буся сразу же оказывается рядом и начинает лизать пятки. И тебе привет. Глажу его по спинке. Готов к новому дню. Пес нетерпеливо перебирает тонкими лапами, клацая когтями по деревянному полу. Хочет быстрее вырваться на свободу, но мне сначала надо одеться. Рассматриваю свой скудный гардероб. Все, что уместилось в рюкзак. И что надеть? Хочется чего-то простого, но в то же время не мрачного. Выуживаю летний сарафан на тонких бретельках и с раскрешенной короткой юбкой. Яркий цветочный принт будет смотреться как нельзя актуально. Надеваю и кручусь перед зеркалом. Идеально. Еще подзагорю чуть-чуть, и будет совсем отпад. И пусть шаман локти кусает. Я себя не на помойке нашла, чтобы унижаться после вчерашнего. Не нравлюсь, ну и пусть валит тогда к своей Вике. Выпускаю Бусю первым. Он несется вперед к входной двери. Выхожу следом. Тетушка колдует на кухне. «Доброе утро!» Приветствую ее. «Машенька!» Разворачивается и тепло улыбается. «Как спалось?» «Вопрос с подвохом. Я не помню, что мне снилось. Даже если честно, не помню, как добралась до кровати. Не знаю. Неопределенно, пожимаю плечами. Вроде все хорошо. Голова не болит? Нет. Помощь нужна? Я уже управилась». Снова улыбается тетушка. «Садись за стол. Кормить тебя буду». Открываю рот, чтобы спросить про шамана, но быстро вспоминаю, что он меня больше не интересует, и закрываю. «Он уже позавтракал». Она между делом отвечает на незаданный вопрос. Дом красит. Мне все равно. Фыркую сделанным равнодушием и выхожу на улицу. Бусурман и тут выбегает первым. Поднимает ногу на первый попавшийся кост и устремляется к своему спасителю. Ну и пусть. А на улице хорошо. Подставляя лицо солнцу и улыбаясь. Вытягиваясь в струнку и слегка разминаясь. Давно не танцевала. Главное не потерять форму. А то не поступлю в хореографический. Иду в туалет. Шаманы правда занят. В одних шортах и бумажной шапке красит дом. Окидываю его взглядом снизу вверх и едва слышно вздыхаю. Наши глаза неожиданно встречаются, и я демонстративно отворачиваюсь. Точнее, прохожу мимо, даже не поздоровавшись. Данияр тоже не горит желанием общаться. Ну и ладно. Передо мной очередное испытание. Деревянский туалет. Боюсь в него входить до трясучки. но не могу продемонстрировать слабость перед шаманом и решительно вхожу внутрь. Мамочки, кто-то жужжит, а еще жутко пахнет. Так хочется разрыдаться и попросить Макса забрать меня домой. Что мне здесь делать? Но природное упрямство не позволяет сдаться. Я еще не все сказала в этой истории. Быстро делаю свои дела, умываясь прохладной водой в подвесном умывальнике и иду к столу, где тетушка уже накрыла для меня завтрак. Настроение сразу же улучшается. «Нравится тебе у нас?» — спрашивает она и подливает мне чаю. «Очень!» — искренне улыбаясь ей. «Только удобств не хватает. Как вы без них обходитесь?» «Я привыкла, мне хватает!» — пожимает плечами. «А Данияр почему не сделает?» А «Я сама не хочу. Движение — это жизнь, а трудности закаляют. Не разделяю я такое мировоззрение. Но не дело со своим уставом в чужой монастырь приходить». Беру в руки чашку и перевожу тоскливый взгляд на шамана. Какой же он все-таки красивый и сильный. Но как представлю, что он вчера был с Викой, сразу отворачивает. Вроде понимая, понимаю, что Дан мне ничего не должен и не обещал, но все равно неприятно и гадко. Помирись с ним. Тетушка накрывает мою руку своей. Вот еще. Фыркую и отворачиваюсь от него. Не оценил своего счастья, пусть катится ко всем чертям. Гордыня — тяжкий грех. Вздыхает она. «Он ведь вчера...» «Тетя Нель, не надо его оправдывать!» Хмурюсь и качаю головой. «Пойду я лучше позанимаюсь». Отхожу немного в сторону, на поляну под кронами деревьев. Включаю на телефоне музыку и медленно двигаюсь в такт, постепенно растягивая мышцы. С каждой секундой они становятся все пластичнее, а я грациознее. Вспоминая танец, что готовила для поступления, и отрабатываю движения, доводя до автоматизма. Кожей ощущая на себе тяжелый взгляд и оборачиваюсь. Шаман делает вид, что не смотрит на меня. Но я же не дура. Усмехаясь и прибавляя громкость. Красиво прогибаясь, делаю волну и следом оборот. Музыка помогает расслабиться и отключить сознание. Я знаю, что красиво двигаюсь, и это придает мне уверенности. Просто танцую, слушая сердце и отдаваясь ритму. Все остальное становится неважным. «Вау!» Раздается незнакомый голос. «Круто!» Останавливаясь и смотрю в сторону, откуда раздавался звук. Буся тоже слышит чужой голос и слаем срывается туда. Облокотившись на забор, стоит парень и широко улыбается. В его небесно-голубых глазах читается восторг, и это приятным теплом разливается внутри. «Ты еще кто?» Подозрительно прищуриваясь. «Ильдар, а ты?» Маша, смущенно улыбаясь и убирая волосы за уши. «Я к тетю Нелли приехала в гости». А у меня бабка здесь живет. Указывает куда-то в сторону. А вот, просила зайти. Так заходи. Иду калитке, чтобы впустить паренька. Тётушка в саду. Беру собаку на руки, чтобы не покусала гостя. Проводишь? Пойдем. Иду по дорожке, а он следует за мной. Смешной. Тянется к Бусе, но тот клацает зубами. И злой. Да, он такой, улыбаюсь я. Тётя Нель, тут к тебе. «Ой, Ильдарчик!» — спохватывается она. «Я не знала, что ты приехал». «Утром сегодня», — улыбается парень. «А бабка Роза к тебе отправила. Травы ей нужны. Опять желчный мучает». «А что ж сама не пришла?» Чувствует себя не очень. «Ну, посиди пока. Я сейчас приготовлю сбор». Жестом приглашает к столу. «Машуль, напои гостя чаем». «Ага, сейчас». Сажаю Бусю на стул, с которого он побоится прыгать. Беру чашку и ставлю перед Эльдаром. «С травами вкусный будешь?» «От такой нимфы!» Он неожиданно ловит меня за запястье и смотрит в глаза. «Хоть и яд!» «Дурак!» Высвобождаю руку и снова смущенно улыбаюсь. Буся злобно рычит и звонко тявкает, высказывая веское мнение. «Да мне и так не по себе от таких откровенных взглядов, и я дистанцируюсь!» «Привыкла считать себя чужой невестой, но, видимо, напрасно». «Ты давно приехала?» Ильдар прячет улыбку за чашкой, а я ощущаю, как чей-то взгляд прожигает мне спину насквозь. «Шаман, больше некому». «Третий день». «И что, сидишь безвылазно с пенсионерами?» Парень хмыкает и кивает на дом, в котором скрылась тетушка. «Что еще делать?» пожимая плечами». «Я здесь никого не знаю». «Меня уже знаешь». Хитрая улыбка растягивает губы Ильдара. «Хочешь, покажу тебе тут все. Только бабки травы занесем». Рефлекторно оборачиваюсь и натыкаясь на хмурый взгляд Дана. «Ну и хорошо. Теперь моя очередь прогуляться. Жаль, что не с ним». «Очень хочу». Натянуто улыбаясь. «Только надо тетушку предупредить». «Не вопрос». Хмыкает Ильдар и залпом допивает чай. «Я подожду». Забираю собаку и захожу в дом, прикрывая дверь и опуская на пол. Тетя Нель, я пойду с Эльдаром по деревне погуляю, ты не против?» Она поворачивается ко мне и, чуть прищурившись, рассматривает. «Ты уверена, что хочешь этого?» «Нет, не хочу, но и сидеть, как привязанная тоже. Не только же некоторым прогуливаться. Язвительно хмыкаю». «Ой, дочка!» — Тетушка качает головой. «Да добра это не доводит». «Ну и пусть», — вдергивая подбородок и складываю руки на груди. Сердце надо слушать, а не гордыню. Мягко улыбается она. Хотя, может, и к лучшему. Сходи, проветрись.